Глава 29. Друг оказался не друг, прости подругу. Своего друга я нашла, разумеется, в библиотеке. Точнее, в коморке для швабр, тряпок и прочих орудий пыток великого блюстителя чистоты фигеля. Я провела кончиком пальца по гладкой ручке черной оплетки и в который раз задумалась, откуда же взялась эта вещь, зачем она драконам, «Лошади тут имеются, но их не бьют, чтобы заставить двигаться. Может, магии поколачивают? Надо бы узнать». «Николь, не стой над душой», — не выдержал тренирующийся в бытовой магии Семенов. «Скажи, что надо». «Не хотела тебе мешать», — начала я. «Но получилось». Артем в сердцах отбросил трудно идентифицируемый предмет. «Чем это должно оказаться, я даже предположить не смогла». И раз уж испортила работу двух часов, говори, что мне еще сломать для тебя, колючка. Если ты не в духе, я спрошу совета у Машкова. Попыталась ретироваться я. Совета? Тут же оживился темный и преградил мне путь. Осветился улыбкой и с придыханием попросил. Говори, Киселева. Твой энтузиазм пугает. Невольно поежилась я, но села на вполне устойчивый стул. Один студент... Пригрозил, что женится на мне. Его отец уже общается на эту тему с моей бабушкой. Оказывается, здесь нельзя принимать цветы от мужчины, если у тебя нет к нему серьезных намерений. Даже учителю от ученика. Вот, что мне делать?» Семенов смотрел на меня с минуту, а потом захохотал. Я в сердцах поднялась, желая уйти. Но Артем схватил меня за руку и, пытаясь что-то сказать, усадил обратно. Вытирая слезы, едва успокоившись, он посмотрел на меня и с трудом выдавил. «Прикинь, Киселева, что было бы первого сентября!» И снова рассмеялся, но уже тишине. «Смешно ему», — проворчала я. Но и сама улыбнулась, представив кошмар, который воцарился бы в этом мире при соединении двух традиций. Впрочем, это навело меня на мысль. «Стоп! Фигель тоже веники мне таскал, когда изображал насмерть привороженного». «Почему же он не бегает за мной с кольцом?» «Жду, когда ты прикажешь мне жениться!» Услышала я насмешливый голос и обернулась. Фигель вошел в коморку и, подняв с пола нечто странное, что вышло у Семенова, п о д с о к о л языком. «Мне от тебе, желторотик!» «Как расширить коморку до размеров горыха лук или заставить стулья и швабры летать?» «Так, пожалуйста. А вот банально починить ящик картотеки нет, только сломать. Хорошо, что я дал тебе старый. Эти студенты уже выпустились. а Представь, сколько бы ты мне работы подкинул, склеив карточки обучающихся». Щелкнув пальцами, он распылил остатки ящика и поднял с пола еще один. С грохотом поставил его на стол перед понурившимся темным, а затем развернулся ко мне. «Ну что, идем?» куда Растерялась я. «Ты вроде замуж хотела», — пожал он плечами. «Да», — я скрестила руки. «Пора уже тебя расколдовывать. Не понимаю, чего ты сопротивляешься. Просто очень хочу жить», — хмыкнул он и протянул руку. «Ну уже решайся. Одно мое слово защитит тебя от притязаний студентов, ректора и от вот этого тайного воздыхателя тоже». Он выразительно покачнул головой, указывая на мрачного Семенова. «Это в прошлом», — буркнул он. «Сделаю вид, что поверил, если починишь ящик». Безлобно огрызнулся Фигель и требовательно раскрыл ладонь. «Решайся, у меня не так много свободного времени». «Спасибо», — вежливо отказалась я. «Как-нибудь сама справлюсь». «Ну и зря», — отвернулся он, переставляя сломанные ящики и перебирая швабры, продолжил. «Рано или поздно ты отсюда уйдешь, а ты подумала, что потом будет с девушкой, чье тело позаимствовала. Пожелала бы она связывать с кем-то судьбу. Была бы счастлива, если бы за нее решили, кто станет ее мужем. Тебе бы понравилось подобное. Я же отпущу Эллен Диас сразу, как она снова станет собой. Это всего лишь помолвка». Сердце кольнуло. С одной стороны, он прав». Это удручало так, что ком к горлу подступал с другой. Все во мне сопротивлялось этому шагу. «Я не могу с тобой так поступить», — честно ответила я. «И с тираном, и с собой ты пришла за советом», — неожиданно заговорил Артем и глянул на меня из-под лобья. «Делай, как говорит Фигель, или расскажи обо всем ректору». Внутри все похолодело от одного только предположения — раскрыть, что р и ц Целовал лишь оболочку, в которой спряталась совершенно другая девушка. Я так отчаянно боялась реакции ректора, что даже думать об этом не желала. «Нет, для начала мне стоит обсудить все с бабушкой», — схватилась я за последнюю надежду. Оридж сказал, что его отец решает вопрос помолвки с родителями Диас. «Вот и помогу принять решение. Через бабулю. п р а в и л ь н о я к а к и м образом ты решила с ней пообщаться?» уточнил темный. «Позвонишь?» «Примерно». Приняв решение, я обрела и уверенность. Как раз упражняюсь использовать мини-разломы. Как-то у меня уже получилось связаться с ней. Попробую еще раз. Во всяком случае, я думаю, что разговаривала в доме ректора со своей бабулей. Библиотека резумился. «Что? Как тебе это удалось? Ведь мой щит...» Он осекся и, приподняв брови, усмехнулся. «А говорила, что не ты его разрушила, Эллен Диас. Тебя необходимо изолировать от общества. Обладая невероятной силой воздействия на пространство и не умея с ней обращаться, ты натворишь такого, что восстановить будет нереально. Ломать не строить», — поддогнул темный, чем заслужил ироничный взгляд своего кумира, истушевавшись, склонился над ящиком. «Да я каждый день учусь ее контролировать», – справедливо возмутилась я. К тому же взрыв раздался уже после моего разговора со старушкой. Подозреваю, что лопнувший щит – это проделки студентов. Не зря же я встретила Селея у дома ректора. «Причем тут Селея?» Возможно, девушка побежала жаловаться Терану. Пожала я плечами. «Она всегда бежит к нему, когда что-то случается. Или летит». Я вспомнила, как дракон протаранил коридор академии и врезался в стену, а после р и ц подхватив девушку, свалил в туман, то есть в раскол. И что-то тут меня беспокоило. Наверное, я ревную ректора, ведь девушка безнадежно влюблена в него. А теперь, как оказалось, еще и Оридж отказался от брака с навязанной партией. Самой завидной невестой Друинса. Что-то хрустнуло, и я удивленно посмотрела на сломанный и пустой ящик. — Киселева, — рассердился Артем, — у меня только-только начало получаться, — принялся озираться. — Где карточки? — Есть мысль, — хмыкнул Фегель и выглянул из коморки. — Ага, так и думал. Он вытолкал меня, и я сама увидела квадратные листочки, рассыпанные вокруг стола, за которым мы ежедневно занимались с ректором. Я в и н о в а т о оглянулась и, заметив на потемневшей физиономии Фигеля упрямое выражение, тут же пообещала. «Да-да, сейчас все приберу. Кстати, если ты в самом деле надумаешь жениться, учти, что твоя маниакальная страсть к чистоте и порядку может отпугнуть девяносто девять из ста невест». «В этом и суть», — ехидно подмигнул он и, всучив мне швабру, захлопнул дверь перед моим носом. Раздалось глухое. «Я буду ждать тебя хоть вечно, госпожа!» «Не подавись собственным ядом, защитник!» Посоветовала я и со вздохом направилась подметать пол. Убрав мусор, озадаченно посмотрела на темнеющее небо. Таран давно должен был появиться. «Привет трудовому народу!» Распахнув дверь, воскликнула Адалин. Закрыв ее за собой, бодро процокала каблучками по полу и уселась на стул. Бухнув сумочкой, надеюсь, кожа не драконья, она положила ноги на стол и с усмешкой посмотрела на меня. «Где платочек, передник и веничек из перьев, госпожа?» «И этот туда же. Лучше бы колючкой обзывали». «Продала, чтобы купить плеточку», — огрызнулась я. «Показать на деле». «Ты мне лучше ректора покажи», — зевнул Машков. «Даже я здесь, а его еще нет. Непорядок». «Точно!» – заволновалась я и высунулась наружу. «Неужели опаздывает?» «Вот и хорошо!» – обрадовалась Адалин и, скинув туфли, босиком побежала к кладовке. Постучала и тоненько позвала. а ф и л и ч к а у меня вопрос по зависимости плотности защитного поля от скорости построения сетки». «Чего?» – изумилась я. «Машков, ты действительно это изучаешь? Зачем это в зельеделии?» «Что ты понимаешь?» – отмахнулся Максим. «У тебя еще ни разу ничего на уроке не взрывалось?» «Так вот почему кошка два дня икает, и при виде тебя прячется неизвестно где», – догадалась я. «Но почему тогда в лаборатории все целое?» «Филечка», – не обращая на меня внимания, пропела Адалин. «Ну, пожалуйста, заходи». Машков по девичьей радостно взвизгнув, скользнул в коморку – Через несколько секунд оттуда вытолкали недовольного Артёма, следом вылетел злополучный ящик, Фигель крикнул. «А теперь расширь внутри пространство так, чтобы карточек убралось в три раза больше!» Мы с Семёновым растерянно переглянулись. «Что это было?» – озадачилась я. Он пожал плечами и перенёс ящик на стол. Уселся рядом и запыхтел, будто это поможет справиться с заданием». Я же придвинула к себе мини-разлом и сдернула с него платок. «Мама странно себя ведет», — размышляя о вызове, пробормотала я. «И ночует неизвестно где?» «Говорит, что в городе», — не отрываясь от дела, ответил Артем. «Недавно помогал г а р р т у подобрать новые доспехи. Похоже, Машкову здесь нравится». «Не верится». Я провела кончиками пальцев по периметру разлома и, прислушиваясь к ощущениям, прищурилась – «Еще недавно он был готов в петлю лезть из-за того, что стал девушкой, а сейчас даже не шатается, бегая на каблуках. И все чаще говорит, как женщина», — поддакнул Семенов. «Ушла, поела и прочее, и за фигелем бегает, как собачонка. Ты же не думаешь, что он?» — ахнула я и оглянулась на закрытую дверь. «Что?» Семенов поднял голову и кивнул. «Да, я рад, что наш друг наконец-то стал думать не только о девушках». «И тебя это не пугает?» Запуская по краю разлома несколько аккуратных зеленоватых молний, уточнила я. «Меня пугает, когда вы пользуетесь магией бездумно». Снова отвлекаясь, сухо ответил Артем. «Поэтому я рад, что вы оба начали учиться». «Да я не о том», — покачала я головой. «Но тут...» Облако внутри разлома засветилось, и раздался голос. с э л е н Диас, вызов принят. Ожидайте».